Издательство Эксмо. Фёдор Михайлович Достоевский. Игрок. Глава 1. Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже 3 дня как были в Рулетенбурге. Я думал, что они, бог знает, как ждут меня, однако ж ошибся. Генерал смотрел чрезвычайно независимо, поговорил со мной свысока и отослал меня к сестре. Было ясно, что они где-нибудь перехватили денег. Мне показалось даже, что генерал несколько совестно глядит на меня. Мария Филипповна была в чрезвычайных хлопотах и поговорила со мной слегка. Деньги, однако ж приняла, сосчитала и выслушала весь мой рапорт. К обеду ждали Мезинцева, французика и ещё какого-то англичанина. Как водится, деньги есть, так тотчас и званый обед по-московски. Полина Александровна, увидев меня, спросила, что я так долго, и не дождавшись ответа, ушла куда-то. Разумеется, она сделала это нарочно. Нам, однако ж, надо объясниться. Много накопилось. Мне отвели маленькую комнату в четвёртом этаже отеля. Здесь известно, что я принадлежу к свите генерала. По всему видно, что они успели так и дать себя знать. Генерала считают здесь все богатейшим русским вельможей. Ещё до обеда он успел между другими поручениями дать мне 2000 франковых билета разменять. Я разменял их в конторе отеля. Теперь На нас будут смотреть как на миллионеров, по крайней мере, целую неделю. Я хотел было взять Мишу и Надю и пойти с ними гулять, но с лестницы меня позвали к генералу. Ему заблагорассудилось осведомиться, куда я их поведу. Этот человек решительно не может смотреть мне прямо в глаза. Он бы и очень хотел, но я каждый раз отвечаю ему таким пристыдливым, то есть непочтительным взглядом, Что он как будто конфузится. В весьма напыщенные речи, насаживая одну фразу на другую, и наконец, совсем запутавшись, он дал мне понять, чтоб я гулял с детьми где-нибудь подальше от вокзала, в парке. Наконец он рассердился совсем и круто прибавил: "А то вы, пожалуй, их в вакзал на рулетку поведёте. Вы меня извините", прибавил он. «Но я знаю, вы еще довольно легкомысленны и способны, пожалуй, играть. Во всяком случае, хоть я и не ментор ваш, да и роли такой на себя брать не желаю, но, по крайней мере, имею право пожелать, чтобы вы, так сказать, меня-то не скомпрометировали». «Да ведь у меня и денег нет», — отвечал я спокойно. «Чтобы проиграться, нужно их иметь». «Вы их немедленно получите». Ответил генерал, покраснев немного, порылся у себя в бюро, справился в книжке и оказалось, что за ним моих денег около 120 рублей. "Как же мы сосчитаемся?" заговорил он. "Надо переводить на таллеры. Да вот возьмите 100 таллеров с круглым счётом, остальное, конечно, не пропадёт". Я молча взял деньги. "Вы, пожалуйста, не обижайтесь моими словами, вы так обидчивы". Если я вам заметил, то я, так сказать, вас предостерег, и уж, конечно, имею на то некоторое право. Возвращаясь пред обедом с детьми домой, я встретил целую кавалькаду. Наши ездили осматривать какие-то развалины. Две превосходные коляски, великолепные лошади. Мадемуазель Бланш в одной коляске с Марией Филипповной и Полиной — «Французик, англичанин и наш генерал Верхами». Прохожие останавливались и смотрели. Эффект был произведен. Только генералу не сдобровать. Я рассчитал, что с четырьмя тысячами франков, которые я привез, да прибавив сюда то, что они, очевидно, успели перехватить, у них теперь есть семь или восемь тысяч франков. Этого слишком мало для мадемуазель Бланш». Мадемуазель Бланш стоит тоже в нашем отеле вместе с матерью. Где-то тут же и наш французик. Лакии называют его месье ле комт. Мать, мадемуазель Бланш, называется мадам ле комтесс. Что ж, может быть, и в самом деле они комт-эт-комтесс. Примечание. Месье ле комте. Господин граф. Мадам ле комтесс. «Госпожа графиня, конец примечаний. Я так и знал, что месье Ле Комт меня не узнает, когда мы соединимся за обедом. Генерал, конечно, не подумал, нас знакомить или хоть меня ему отрекомендовать. А месье Ле Комт сам бывал в России и знает, как невелика птица-то, что они называют учитель. Он, впрочем, меня очень хорошо знает. Но, признаться, я и к обеду-то явился непрошенным». Кажется, генерал позабыл распорядиться, а то бы, наверное, послал меня обедать за табльдотом. Примечание. Табльдот общий стол, французский. Конец примечаний. Я явился сам, так что генерал посмотрел на меня с неудовольствием. Доброе, Мария Филипповна, тот чи же указал мне место. Но встреча с мистером Астлеем меня выручила, и я поневоле оказался принадлежащим к их обществу. Этого странного англичанина я встретил сначала в Пруссии, в вагоне, где мы сидели друг против друга, когда я догонял наших. Потом я столкнулся с ним в Ежее во Франции, наконец в Швейцарии. В течение этих двух недель два раза И вот теперь я вдруг встретил его уже в Рульетенбурге. Я никогда в жизни не встречал человека более застенчивого. Он застенчив до глупости, и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе не глуп. Впрочем, он очень милый и тихий. Я заставил его разговориться при первой встрече в Пруссии. Он объявил мне, что был нынешним летом на Нордкапе и что весьма хотелось ему быть на Нижегородской ярмарке. Не знаю, как он познакомился с генералом. Мне кажется, что он беспредельно влюблён в Полину. Когда она вошла, он вспыхнул как зарево. Он был очень рад, что за столом я сел с ним рядом и, кажется, уже считает меня своим закадычным другом. За столом французик тонировал необыкновенно. Он со всеми небрежен и важен. А в Москве я помню пускал мыльные пузыри. Он ужасно много говорил о финансах и о русской политике. Генерал иногда осмеливался противоречить, но скромно, единственно настолько, чтобы не уронить окончательно своей важности. Я был в странном настроении духа. Разумеется, я ещё до половины обеда успел задать себе мой обыкновенный и всегдашний вопрос: зачем я воландуюсь с этим генералом и давным-давно не отхожу от них? Изредка я взглядывал на Полину Александровну. Она совершенно не примечала меня. Кончилось тем, что я разозлился и решился грубить. Началось тем, что я вдруг, ни с того ни с сего, громко и без спроса, ввязался в чужой разговор. «Мне главное, хотелось поругаться с французиком». Я обратился к генералу, и вдруг совершенно громко и отчётливо, и кажется, перебив его, заметил, что нынешним летом русским почти совсем нельзя обедать в отелях за табльдотами. Генерал устремил на меня удивлённый взгляд. Если вы человек себя уважающий, пустился я далее, то непременно напроситесь на ругательство и должны выносить чрезвычайные щелчки. В Париже и на Рейне, даже в Швейцарии за табльдотами так много плечишек и им сочувствующих французиков, что нет возможности вымолвить слово, если вы только русский. Я проговорил это по-французски. Генерал смотрел на меня в недоумении, не зная, рассердиться ли ему или только удивиться, что я так забылся. — Значит, вас кто-нибудь и где-нибудь проучил, — сказал французик небрежно и презрительно. Я в Париже сначала поругался с одним поляком, ответил я. Потом с одним французским офицером, который поляка поддерживал, а затем уж часть французов перешла на мою сторону, когда я им рассказал, как я хотел плюнуть в кофе мунсьеньора. Плюнуть? спросил генерал с важным недоумением и даже осматриваясь. Французик оглядывал меня недоверчиво. Точно такс, отвечал я. Так как я целых 2 дня был убеждён, что придётся, может быть, отправиться по нашему делу на минутку в Рим, то и пошёл в канцелярию посольства Святейшего Отца в Париже, чтобы визировать паспорт. Там меня встретил оббат лет 50, сухой и с морозом в физиономии, и выслушав меня вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождать. Я хоть и спешил, но, конечно, сел ждать. Вынул opinion national и стал читать страшнейшее ругательство против России. Народное мнение. Французский. Конец примечания. Между тем я слышал, как через соседнюю комнату кто-то прошел к монсеньору. Я видел, как мой аббат раскланивался, и обратился к нему с прежнюю просьбой. Он еще с суши попросил меня опять подождать. Немного спустя вошел кто-то еще незнакомый, но за делом, «Какой-то австриец. Его выслушали и тотчас же проводили наверх. Тогда мне стало очень досадно. Я встал, подошел к Аббату и сказал ему решительно, что так как мансеньор принимает, то может кончить и со мною. Вдруг Аббат отшатнулся от меня с необычайным удивлением. Ему просто непонятно стало, каким это образом смеет ничтожный русский равнять себя с гостями мансеньора». Самым нахальным тоном, как бы радуясь, что может меня оскорбить, обмерил он меня с ног до головы и вскричал: "Так неужели ж вы думаете, что монсьенор бросит для вас свой кофе?" Тогда и я закричал, но ещё сильнее его: "Так знаете ж, что мне наплевать на кофе вашего монсьенора. Если вы сию же минуту не кончите с моим паспортом, то я пойду к нему самому". Как? В то же время, когда у него сидит кардинал, закричал аббатик с ужасом от меня отстраняясь, бросился к дверям и расставил крестом руки, показывая вид, что скорее умрёт, чем меня пропустит. Тогда я ответил ему, что я еретик и варвар, и что мне все эти архиепископы, кардиналы, монсиньоры и прочие и прочие всё равно. Одним словом я показал вид, что не отстану. Аббат поглядел на меня с бесконечную злобую, потом вырвал мой паспорт и унес его наверх. Через минуту он был уже визирован. «Вот, не угодно ли посмотреть?» Я вынул паспорт и показал римскую визу. «Вы это, однако же...» — начал было генерал. «Вас спасло, что вы объявили себя варваром и еретиком» заметил, усмехаясь, французик. Это было не так глупо. Как неужели смотреть на наших русских? Они сидят здесь, пикнуть не смеют и готовы, пожалуй, отречься от того, что они русские. По крайней мере, в Париже, в моём отеле, со мной стали обращаться гораздо внимательнее, когда я всем рассказала о моей драке с абатом. Толстый польский пан, самый враждебный ко мне человек за табльдотом, потушевался на второй план. Французы даже перенесли, когда я рассказал, что года два тому назад видел человека, в которого французский егерь в двенадцатом году выстрелил. Единственно только для того, чтобы разрядить ружье. Этот человек был тогда еще десятилетним ребенком, и семейство его не успело выехать из Москвы. «Этого быть не может», — вскипел французик. «Французский солдат не станет стрелять в ребенка». Между тем это было отвечал я. «Это мне рассказал почтенный отставной капитан, и я сам видел шрам на его щеке от пули». Француз начал говорить много и скоро. Генерал стало было его поддерживать, но я рекомендовал ему прочесть хоть, например, отрывки из записок генерала Перовского, бывшего в двенадцатом году в плену у французов. Наконец Мария Филипповна о чем-то заговорила, чтобы перебить разговор». Генерал был очень недоволен мною, потому что мы с французом уже почти начали кричать. Но мистеру Астлею мой спор с французом, кажется, очень понравился. Вставая из-за стола, он предложил мне выпить с ним рюмку вина. Вечером, как и следовало, мне удалось с четверть часа поговорить с Полиной Александровной. Разговор наш состоялся на прогулке. Все пошли в парк к Воксалу. Полина села на скамейку против фонтана, она Деньку пустила играть недалеко от себя с детьми. Я тоже отпустил к фонтану Мишу, и мы остались наконец одни. Сначала начали, разумеется, о делах. Полина просто рассердилась, когда я передал ей всего только 700 гульденов. Она была уверена, что я ей привезу из Парижа под залог её бриллиантов, по крайней мере, 2000 гульденов или даже более. Мне во что бы то ни стало нужны деньги, сказала она. И их надо добыть, иначе я просто погибла. Я стал расспрашивать о том, что сделалось в моё отсутствие. Больше ничего, что получено из Петербурга два известия. Сначала, что бабушке очень плохо, а через 2 дня, что, кажется, она уже умерла. Это известие от Тимофея Петровича, прибавила Полина, а он человек точный. Ждём последнего окончательного известия. «И так здесь все в ожидании?» — спросил я. «Конечно, все и все. Целые полгода на одно это только и надеялись». «И вы надеетесь?» — спросил я. «Ведь я ей вовсе не родня, я только генералова подчрица. Но я знаю, наверное, что она обо мне вспомнит в завещании. Мне кажется, вам очень много достанется», — сказал я утвердительно. Да, она меня любила. Но почему вам это кажется? Скажите, отвечал я вопросом. Наш маркиз, кажется, тоже посвящён во все семейные тайны. А вы сами к чему об этом интересуетесь? спросила Полина, поглядев на меня сурово и сухо. Ещё бы, если не ошибаюсь, генерал успел уже занять у него денег. Вы очень верно угадываете. «Ну так дал ли бы он денег, если бы не знал про бабуленьку?» «Заметили ли вы, за столом он раза три, что-то говоря о бабушке, назвал ее бабуленькой?» «А ля бабулинка! Какие короткие, какие дружественные отношения!» «Да, вы правы. Как только он узнает, что и мне что-нибудь по завещанию досталось, то тотчас же ко мне и посватается. Это, что ли, вам хотелось узнать?» Ещё только посватается. Я думал, что он давно сватается. Вы отлично хорошо знаете, что нет, с сердцем сказала Полина. Где вы встретили этого англичанина? прибавила она после минутного молчания. Я так и знал, что вы о нём сейчас спросите. Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлием по дороге. Он застенчив и влюбчив, и уж, конечно, влюблён в вас. Да, он влюблён в меня, отвечала Полина. И уж, конечно, он в 10 раз богаче француза, что у француза действительно есть что-нибудь, не подвержено это сомнению. Не подвержено. У него есть какой-то замок. Мне ещё вчера генерал говорил об этом решительно. Ну что, довольно с вас. Я бы на вашем месте непременно вышла замуж за англичанина. Почему? спросила Полина. «Француз красивее, но он подлее, а англичанин сверх того, что честен еще в десять раз богаче», — отрезал я. «Да, но зато француз маркис и умнее», — ответила она наиспокойнейшим образом. «Да верно ли?» — продолжал я по-прежнему. «Совершенно так». По линии ужасно не нравились мои вопросы, и я видел, что ей хотелось разозлить меня тоном и дикостью своего ответа. Я об этом ей тотчас же сказал. Что ж, меня действительно развлекает, как вы беситесь. Уже за одно то, что я позволяю вам делать такие вопросы и догадки, следует вам расплатиться. Я действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, отвечал я спокойно, именно потому, что готов как угодно за них расплатиться. «И свою жизнь считаю теперь ни во что». Полина захохотала. «Вы мне в последний раз на Шлангенберге сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до тысячи футов. Я когда-нибудь произнесу это слово единственно за тем, чтобы посмотреть, как вы будете расплачиваться. И уж будьте уверены, что выдержу характер». Вы мне ненавистны, именно тем, что я так много вам позволила, и ещё ненавистнее тем, что так мне нужны. Но пока мнест вы мне нужны, мне надо вас беречь. Она стала вставать. Она говорила с раздражением. В последнее время она всегда кончала со мной разговор со злобою и раздражением, с настоящую злобою. Позвольте вас спросить, что такое мадмозель Бланш? спросил я, не желая отпустить её без объяснения. Вы сами знаете, что такое мадмозель Бланш. Больше ничего с тех пор не прибавилось. Мадмозель Бланш, наверное, будет генеральши. Разумеется, если слух о кончине бабушки подтвердится, потому что и мадмозель Бланш, и её матушка, и троюродный кузен маркиз все очень хорошо знают, что мы разорились. А генерал влюблён окончательно. Теперь не в этом дело. Слушайте и запомните. Возьмите эти 700 флоринов и ступайте играть. Выиграйте мне на рулетке сколько можете больше. Мне деньги во что бы то ни стало теперь нужны. Сказав это, она кликнула Наденьку и пошла к вокзалу, где и присоединилась ко всей нашей компании. Я же свернул на первую попавшуюся дорожку влево, обдумывая и удивляясь. Меня точно в голову ударило после приказания идти на рулетку. Странное дело, мне было о чём раздуматься, а между тем я весь погрузился в анализ ощущений, моих чувств к Полине. Право мне было легче в эти 2 недели отсутствия, чем теперь, в день возвращения, хотя я в дороге и тосковал как сумасшедший, метался как угорелый и даже во сне поминутно видел её пред собою. Раз это было в Швейцарии. Заснув в вагоне, я, кажется, заговорил вслух с Полиной, чем рассмешил всех сидевших со мной проезжих. И ещё раз теперь я задал себе вопрос: "Люблю ли я её?" И ещё раз не сумел на него ответить, то есть лучше сказать, я опять в сотый раз ответил себе, что я её ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты, а именно каждый раз при конце наших разговоров, что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее. Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением. А между тем клянусь всем, что есть святого, если бы на Шлангенберге, на модном пуанте, она действительно сказала мне «бросьтесь вниз», то я бы тотчас же бросился, и даже с наслаждением я знал это. Так или эдак, но это должно было разрешиться. Все это она удивительно понимает, и мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение». Иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со мной в таких короткостях и откровенностях? Мне кажется, она до сих пор смотрела на меня, как та древняя императрица, которая стала раздеваться при своем невольнике, считая его не за человека. Да, она много раз считала меня не за человеком. Однако ж у меня было ее поручение выиграть на рулетке во что бы то ни стало. Я не могла ли бы она, Мне некогда было раздумывать, для чего и как скоро надо выиграть, и какие новые соображения родились в этой вечно рассчитывающейся голове. К тому же, в эти две недели очевидно прибавилось бездна новых фактов, об которых я ещё не имел понятия. Всё это надо было угадать, во всё проникнуть и как можно скорее, но пока мист теперь было некогда. Надо было отправляться на рулетку. Глава вторая. Признаюсь, мне это было неприятно. Я хотя и решил, что буду играть, но вовсе не располагал начинать для других. Это даже сбивало меня несколько с толку. И в горный зал я вошёл с предосадным чувством. Мне там с первого взгляда всё не понравилось. Терпеть я не могу этой лакейщины в филетонах целого света и преимущественно в наших русских газетах, где почти каждую весну наши филетонисты рассказывают о двух вещах. Во-первых, о необыкновенном великолепии и роскоши и горных зал в рулеточных городах на Рейне, а во-вторых, о грудах золота, которые будто бы лежат на столах. Ведь не платят же им за это. Это так просто рассказывается из бескорыстной угодливости. Никакого великолепия нет в этих древних залах. А золото не только нет грудами на столах, но и чуть-чуть-то едва ли бывает. Конечно, кое-когда, в продолжение сезона, появится вдруг какой-нибудь чудак или англичанин, или азиат какой-нибудь турок, как нынешним летом, и вдруг проиграет или выиграет очень много. Остальные же все играют на мелкие гульдыны и средним числом на столе всегда лежит очень мало денег. Как только я вошёл в игровную залу в первый раз в жизни, я некоторое время ещё не решался играть. К тому же теснила толпа. Но если б я был и один, то и тогда бы, я думаю, скорее ушёл, а не начал играть. Признаюсь, у меня стукало сердце, и я был не хладнокровен. Я, наверное, знал и давно уже решил, что из-за рулятенбурга так не выйду. Что-нибудь непременно произойдет в моей судьбе радикальное и окончательное. Так надо и так будет. Как это не смешно, что я так много жду для себя от рулетки, но мне кажется, еще смешнее рутинное мнение, всеми признанное, что глупо и нелепо ожидать чего-нибудь от игры». И почему игра хуже какого бы то ни было способа добывания денег, например, хоть торговли? Оно правда, что выигрывает из сотни один. Но какое мне до того дело? Во всяком случае, я определил сначала присмотреться и не начинать ничего серьезного в этот вечер. В этот вечер, если бы что и случилось, то случилось бы нечаянно и слегка. И я так и положил. К тому же надо было и саму игру изучить, потому что несмотря на тысячи описаний рулетки, которые я читал всегда с такой жадностью, я решительно ничего не понимал в её устройстве до тех пор, пока сам не увидел. Во-первых, мне всё показалось так грязно, как-то нравственно скверно и грязно. И отнюдь не говорю про эти жадные и беспокойные лица, которые десятками, даже сотнями обступают и горные столы. Я решительно не вижу ничего грязного в желании выиграть поскорее и побольше. Мне всегда казалось очень глупой мысль одного отъевшегося и обеспенного моралиста, который на чьё-то оправдание, что ведь играют по маленькой, отвечал. Тем хуже, потому что мелкая корысть. Точно. Мелкая корысть и крупная корысть не всё равно. Это дело пропорциональное. Что для Ротшильда мелко, то для меня очень богато. А насчёт наживы и выигрыша, так люди и не на рулетке, а и везде только и делают, что друг у друга что-нибудь отбивают или выигрывают. Гадке ли вы вообще на живой барыш это другой вопрос, но здесь я его не решаю. Как как я и сам был в высшей степени одержим желанием выигрыша, то вся эта корысть и вся эта корыстная грязь, если хотите, была мне при входе в залу как-то сподручнее, родственнее. Самое милое дело, когда друг друга не церемонится, а действует открыто и нараспашку. Да и к чему самого себя обманывать? Самое пустое и нерасчетливое занятие. Особенно некрасиво на первый взгляд во всей этой рулеточной сволочи было то уважение к занятию, серьёзность и даже почтительность, с которыми все обступали столы. Вот почему здесь резко различено, какая игра называется дурным тоном и какая позволительна порядочному человеку. Есть две игры: одна джентльменская, а другая плебейская, корыстная, игра всякой сволочи. Здесь это строго различено, и как это различие в сущности подло. Джентльмен, например, может поставить 5 или 10 люйдоров, редко более. Впрочем, может поставить и 1000 франков, если очень богат. Но, собственно, для одной игры, для одной только забавы, собственно, для того, чтобы посмотреть на процесс выигрыша или проигрыша. Но отнюдь не должен интересоваться своим выигрышем. Выиграв, он может, например, вслух засмеяться, сделать кому-нибудь из окружающих своё замечание, даже может поставить ещё раз и ещё раз удвоить, но единственно только из любопытства, для наблюдения над шансами, для вычислений, а не из плебейского желания выиграть. Одним словом, на все эти горные столы, рулетки и 30 и 40 он должен смотреть не иначе, как на забаву, устроенную единственно для его удовольствия. Корысти и ловушки, на которых основан и устроен банк, он должен даже и не подозревать. Очень-очень недурно было бы даже, если бы ему, например, показалось, что и все эти остальные игроки, вся эта дрянь, дрожащая над Гульденом, Совершенно такие же богачи и джентльмены, как и он сам, и играют единственно для одного только развлечения и забавы. Это совершенно незнание действительности и невинный взгляд на людей были бы, конечно, чрезвычайно аристократичными. Я видел, как многие маменьки выдвигали вперёд невинных и изящных 15- и 16-летних мисс, своих дочек, и давшие им несколько золотых монет, учили их, как играть. Барышня выигрывала или проигрывала, непременно улыбалась и отходила очень довольная. Наш генерал солидно и важно подошел к столу, лакей бросился было подать ему стул, но он не заметил лакея. Очень долго вынимал кошелек, очень долго вынимал из кошелька 300 франков с золотом, поставил их на черную... И выиграл. Он не взял выигрыша и оставил его на столе. Вышло опять черное. Он и на этот раз не взял, и когда в третий раз вышло красное, то потерял разом 1200 франков. Он отошел с улыбкую и выдержал характер. Я убежден, что кошки у него скребли на сердце, и будь ставка вдвое или втрое больше, он не выдержал бы характера и выказал бы волнение». Короче, при мне один француз выиграл и потом проиграл тысяч до 30 франков весело и без всякого волнения. Настоящий джентльмен, если бы проиграл и всё своё состояние, не должен волноваться. Деньги до того должны быть ниже джентльменства, что почти не стоит об них заботиться. Конечно, весьма аристократично совсем бы не замечать всю эту грязь, все эти сволочи и все обстановки. Однако же иногда не менее аристократичен и обратный приём замечать, то есть присматриваться, даже рассматривать, например, хоть в Ларнет всю эту сволочь. Но не иначе, как принимая всю эту толпу и всю эту грязь за своего рода развлечение, как бы за представление, устроенное для джентльменской забавы. Можно самому тесниться в этой толпе, но смотреть кругом с совершенным убеждением, что собственно вы сами наблюдатель и уж нисколько не принадлежите к её составу. Впрочем, и очень пристально наблюдать опять-таки не следует. Опять уже это будет не по-джентльменски, потому что это во всяком случае зрелище не стоит большого и слишком пристального наблюдения. Да и вообще, Мало зрелищ достойных слишком пристального наблюдения для джентльмена. А между тем, мне лично показалось, что всё это и очень стоит весьма пристального наблюдения, особенно для того, кто пришёл не для одного наблюдения, а сам искренне и добросовестно причисляет себя ко всей этой сволочи. Что же касается до моих сокровиний сих нравственных убеждений, то в настоящих рассуждениях моих им, конечно, нет места. Пусть уж это будет так, говорю для очистки совести. Но вот что я замечу, что во всё последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли мои к какой бы то ни было нравственной мерке. Другое управляло мною. «Сволочь, действительно играет очень грязно. Я даже не прочь от мысли, что тут у стола происходит много самого обыкновенного воровства. Крупперам, которые сидят по концам стола, смотрят за ставками и рассчитываются ужасно много работы. Вот еще сволочь-то. Это большую часть у французы. Впрочем, я здесь наблюдаю и замечаю вовсе не для того, чтобы описывать рулетку». Я приноравливаюсь для себя, чтобы знать, как себя вести на будущее время. Я заметил, например, что нет ничего обыкновеннее, когда из-за стола протягивается вдруг чья-нибудь рука и берет в себе то, что вы выиграли. Начинается спор, нередко крик, и прошу покорно доказать, сыскать свидетелей, что ставка ваша. Сначала вся эта штука была для меня тарабарскую грамотую. Я только догадывался и различал кое-как, что ставки бывают на числа, на чёт и нечёт, и на цвета. Из денег Полины Александровны я в этот вечер решился попытать 100 гульденов. Мысль, что я приступаю к игре не для себя, как-то сбивала меня с толку. Ощущение было чрезвычайно неприятное, и мне захотелось поскорее развязаться с ним. Мне всё казалось, что начиная для Полины, я подрываю собственное счастье. Неужели нельзя прикоснуться к горному столу, чтобы тот же не заразиться суеверием? Я начал с того, что вынул 5 Фридрихсдоров, то есть 50 гульденов, и поставил их на четку. Колесо обернулось и вышло 13. Я проиграл каким-то болезненным ощущением, единственное, чтобы как-нибудь развязаться и уйти, я поставил ещё 5 Фридрихсдоров на красную. Вышла красная. Я поставил все 10 Фридрихсдоров, вышла опять красная. Я поставил опять всё за раз, вышла опять красная. Получив 40 Фридрихсдоров, я поставил 20 на 12 средних цифр, не знаю, что из этого выйдет. И мне заплатили втрое. Таким образом, из 10 Фридрихсдоров у меня появилось вдруг 80. Мне стало до того невыносимо от какого-то необыкновенного и странного ощущения, что я решил уйти. Мне показалось, что я вовсе бы не так играл, если бы играл для себя. Я однако ж поставил все 80 Фридрихсдоров ещё раз на чётку. На этот раз вышло четыре. Мне отсыпали еще восемьдесят Фридерихсдоров, и, захватив всю кучу сто шестьдесят Фридерихсдоров, я отправился отыскивать Полину Александровну.